22 два. Лоренс Серенак припарковал мотоцикл на площади возле мэрии под большим липовым деревом. На сей раз он решил не полагаться на волю случаю и подъехал к школе буквально через пару минут после окончания уроков. И действительно, на улице Клода Моне ему встретила стайка детворы, восхищенно взиравшей на его «Тайгер Триумф». Стефания стояла к нему спиной укладывала в большую картонную папку детские рисунки. Он заговорил первым — чтобы не дать ей времени обернуться и затопить его своим взглядом, лишая возможности внятно произносить слова. — Здравствуйте, Стефани. — Вот и я. Явился, как мы договаривались, за списком учеников. Учительница протянула ему руку и ласково улыбнулась, так улыбается обвиняемый в суде. Серенок сам не понимал, что ему пришло на ум это сравнение. — Здравствуйте, инспектор. Я все приготовила. Вот конверт на столе. «Спасибо. Должен вам сказать, мой помощник свято уверовал в эту версию. Ну, в смысле, в то, что убийство связано с поздравительной открыткой, которую мы нашли в кармане Жерома Марвале. А вы?» а, «Я пока не знаю. Вам должно быть виднее, но мой помощник вбил себе в голову, что у Жерома Марвале лет десять назад мог родиться внебрачный ребенок, в общем, сами понимаете». «А больше ничего не придумал?» «Вам эта версия кажется притянутой за уши. Скажите...» «Среди ваших учеников нет никого, кто подошел бы под это описание». Стефания взяла со стола белый конверт и приложила его к груди инспектора. «Раскапывать семейные секреты моих волчат — ваша работа, а не моя». Серенак не стал настаивать. Он молча оглядывал класс, делая вид, что подбирает нужные слова. В действительности инспектор знал, что сейчас скажет. Он подготовил свою речь заранее... Всю дорогу от Вернона до Живерни он, как выдохшуюся жвачку, катал и перекатывал во рту первую фразу. Скользнув глазами по пастельных тонов афиши «Конкурс юных художников», он заметил рядом еще одно на которой также упоминался фонд Робинсона. Фоном ей служила репродукция одного из пейзажей Сеслея, а английский текст расхваливал Национальный музей и арт-галерею кардифа Выждав сколько требовалось, Серенак спросил. «Стефани, вы хорошо знаете свою деревню?» «Я здесь родилась». «Мне нужен провожатый. Как бы вам объяснить? Я чувствую, что должен ближе познакомиться с Жаверни и проникнуться ее духом, иначе мне не справиться с расследованием». «Наблюдательность и воображение. Как учат художники?» «Именно». Они улыбнулись друг другу. «Хорошо. Я о вашем распоряжении. Сейчас накину что-нибудь и можем идти». Стефани Дюпен надела на жёлтое платье шерстяной жакет. Они прошли по улице Клода Мане, спустились по Большой Садовой, свернули на улицу Мельё, пересекли ручей и выбрались на шоссе Руа, прямо напротив мельницы Шеневьер. Стефани сотни раз водила своих учеников, позже верни. Она знала все местные истории легенды, и легенды, охотно делилась ими с инспектором. В том числе объяснила, что практически каждый уголок и чуть ли не каждый здешний дом и каждое дерево, достойно высокой чести, быть покрыты лаком, и вставленными в раму и хранится, вызывая восхищение за 39 земель от Живерни. Контроль подлинности происхождения сделано в Живерни, близ Живерни, Нормандии. У нас Стефани улыбалась немного странно. Путешествуют камни и цветы, но не люди. Они перешли на другую сторону шоссе Руа под мостом Убегая под каменную арку в направлении мельницы Шеневьер, журчала вода, создавая иллюзию свежести. Стефани остановилась в нескольких метрах от мельницы. Меня всегда тянуло к этому необычному дому, призналась она. Сама не знаю почему. Вы позволите мне высказать предположение? Попробуйте. Помните книгу, которую вы мне дали? «Арельен» рагона Я провел в его обществе чуть ли не полночи. «Арельен» и... Беренис, их умопомрачительная любовь. В тех главах, где действие происходит в Живерни, Бенарис живет на мельнице. Арагон не уточняет, на какой именно, но если внимательно прочитать описание местности, не остается никаких сомнений, что речь идет об этой самой. Вы так думаете? Вы серьезно полагаете, что Арагон загнал свою Беренис, раздираемую между двумя чувствами, между разумом и стремлением к Абсолюту умирать от скуки? Ни слова больше... — перебил ее Лоренс. — Не рассказывайте мне, о чем там все кончится. Они приблизились к большим деревянным воротам. Ворота стали распахнутые. По долине пронесся легкий ветерок. Стефани поежилась. Лоренсу стоило немалого труда удержаться и не прижать ее к себе. При всем уважении к Арагону... «Видите ли, Стефани, для полицейской ищейки, каково я являюсь, это мельница, в первую очередь, ближайшая к месту убийства Жерома Марвале жилье». «Но меня это не касается. Я при вас только гид. Если вам интересно, у этой мельницы длинная история. не будь ее, не было бы ни сада Моне, ни знаменитых кувшинок. На самом деле, ручей рукотворный. Его русло...» Прорыли монахи еще в средние века, чтобы подвести к мельнице воду. Он протекал чуть выше участка Моне через поле, и Моне это поле выкупил, чтобы устроить у себя в саду пруд. А что было потом? Мельница долго принадлежала Джону Стентону, американскому художнику, который, как говорят, теннисной ракеткой владел гораздо лучше, чем кистью. Но по неизвестной причине для деревенской детворы мельница Шеневьер всегда оставалась заколдованным местом и домом ведьмы. «Бррррр! <смех> смотрите, Лоренц, следите за моим пальцем!» Стефани взяла его за руку. лоренса охватила блаженство. «Видите? Вишню посреди двора. Ей не меньше ста лет. У детишек же верни любимое развлечение — прокрасться во двор и нарвать вишен. Куда только смотрит полиция!» «Подождите, дальше смотрите. Видите, в ветках что-то блестит? Это фольга!» просто полоски фольги. Их вешают, чтобы отпугивать птиц. От птиц вреда урожая гораздо больше, чем от детворы. А у детворы есть еще одна забава. В глазах Стефани вспыхнули озорные огоньки на миг превратив ее в девчонку. Печальное выражение бесследно исчезло с ее лица. Не давая инспектору вставить ни слова, она продолжала. Мальчик, который желает удостоиться звания рыцаря, должен сорвать с дерева металлическую ленту и преподнести в дар своей принцессе чтобы принцесса могла вплести ее волосы. Она засмеялась и поднесла руку Лоренса к своей голове. «Это вещественное доказательство, инспектор!» Серенак погрузил пальцы в густые каштановые волосы. Его охватило смятение, но не может быть, чтобы Стефани не замечала, в каком он состоянии. Что она задумала? Сколько в ее действиях непосредственности и сколько расчета? Под его пальцами шуршали ленты фольги он отдернул руку словно боясь обжечься и улыбнулся глупо понимая что выглядит круглы дураком «Вы поразительная женщина стефани правда правда носить в прически ленты из фольги Полагаю, с моей стороны будет нескромным поинтересоваться кто тот рыцарь что вам их преподнес она спокойно поправила волосы во всяком случае не жиром морваль В этом вы можете быть уверены. Чего-чего ребяческого романтизма в нём не было ни на грош. И не пытайтесь, инспектор, искать тайну там, где её нет. У меня в классе полно мальчиков, которые обожают дарить учительнице подарки. Ну что, пошли дальше. Они немного продвинулись вдоль русла ручья и остановились напротив портомойни, в том самом месте, где несколько дней назад было обнаружено тело Жерома Марваля. Каждый из них думал об этом убийстве. Первое затянувшееся молчание прервало Стефани. Портамойнио подарил деревник Лотмане. Не только эту, и еще несколько в других местах коммуны. Он пытался подольститься к крестьянам, хотел, чтобы они его считали своим. Серенак ничего не отвечал. Отступив на пару шагов, он вглядывался в воду, в глубине которой колыхались на дне ручья водоросли. «Должен признаться вам, Стефани...» Его голос прозвучал резко, как свист кнута. В настоящий момент главным подозреваемым по этому делу является ваш муж. Простите? Я просто хотел, чтобы вы знали. Ходили слухи, что между вами и Марвалем... А ваш муж известен своей ревностью. Чушь какая! Что за игру вы затеяли, инспектор? Я ведь вам уже сказал, что между мной и Марвалем знаю. Но... Он тронул мыском ботинка рыхлую прибрежную землю... Вчерашний дождь успел смыть все следы. «У вашего мужа есть сапоги?» «И много у вас таких дурацких вопросов?» «Это далеко не дурацкий вопрос. Это вопрос следствия...» «Простите, но вы мне не ответили». «Ну, разумеется, у Жака есть сапоги. Как у всех. Думаю, сейчас он как раз в них. Ушел с приятелями на охоту». «Так охотничий сезон вроде еще не открыт». Голос учительницы звучал сухо и равнодушно. «Владелец холма...» Над Острогальской тропой Патрик де Луне добился разрешения на круглоготичный отстрел диких кроликов вне территории заповедника. На известковых почвах, да будет вам известно, кролики плодятся с немыслимой интенсивностью. Дайте своим людям задание проверить, они вам подтвердят. В сельскохозяйственном управлении департамента лежит документ с перечислением участков, регулярно подвергающихся набегам вредоносных грызунов и списком лиц, которым согласие де Луне позволено охотиться в его владениях. В этом списке, чтобы вы знали, все его приятели из Живерни, в том числе мой муж. Всё покупается. А они полят себе круглый год без перерыва и, притом, на совершенно законных основаниях. Серенок нахмурил брови. Весь его вид говорил о том, что если он ничего не записывает, то всё запоминает. «Спасибо. Мы обязательно проверим. К вам зайдёт мой помощник. Могу вас сразу успокоить, он далеко не такой нахальный, как я». «Стефани, а что делал ваш муж в то утро, когда случилась трагедия?» Стефани шагнула в сторону и сорвала листок с ближайшей ивы. «Значит, вы специально привели меня сюда, инспектор, чтобы допросить на месте убийства?» «Так сказать, с целью оказания психологического давления?» «Вы не... я не...» — забормотал инспектор. «В то утро Жак ушел на охоту». Я еще суши, ответила Стефани очень рано, что абсолютно нормально для этого времени года, если погода позволяет. Как видите, у моего мужа нет алиби, но и мотив у него тоже нет. То обстоятельство, что Жером Марваль делал робкие попытки за мной ухаживать, не может служить мотивом. Мы с ним несколько раз прогулялись вместе по окрестностям. Как сейчас прогуливаемся с вами, разговаривали о живописи. Он был интересный собеседник очень образованный человек. Дальше этого мои отношения с Жеромом Марвалем никогда не заходили. Стефани Дюпен проследила взглядом за течением воды, а затем подняла глаза на Лоренса Серенака. Непроницаемые глаза. «Судите сами, инспектор. Допустим, я сейчас поскользнусь, а вы меня подхватите. Кто-нибудь может это увидеть? Кто-нибудь, наделенный наблюдательностью воображением, он может даже нас сфотографировать?» «Здесь такое случается сплошь и рядом. При этом и вы, и я будем точно знать, что между нами ничего не было». Серенак не удержался и посмотрел по сторонам. Он заметил несколько человеческих фигур, но далеко за полями. Ни одного дома поблизости не было, кроме мельницы Шеневьер. «Простите меня, Стефани, пробормотал он я... мне...» Это всего лишь одна из версий. Наверное, я не совсем точно выразился, когда сказал про главного подозреваемого... Он чуть помолчал и продолжил. «На самом деле, по мнению моего заместителя, инспектора Беноведиша, мнение которого я разделяю, существует три возможных мотива убийства Жерома Марвале. Ревность, поскольку он менял любовниц, как перчатки. Спекуляция по произведениям искусства, поскольку он увлекался коллекционированием живописи. И, наконец, некая тайна, связанная с ребенком». Стефани ненадолго задумалась. Когда она заговорила, в ее голосе звучала ирония. «Хм!» Тогда главной подозреваемой должна быть я. Все три следа ведут ко мне, не так ли? Я иногда разговаривала с Марвалем. Я организую конкурс рисунков. Я лучше всех знаю, окрестную детвору, я права?» Она криво усмехнулась своими бледными губами и протянула ему обе руки со сжатыми кулаками, словно предлагала тут же надеть на них наручники. Серенак натужно рассмеялся. «Напротив, вы чисты, как никто. Судя по вашим словам, вы не были любовницей Марваля...» «Не пишите картин, и у вас нет детей». Инспектор едва успел договорить, как почувствовал, что сказал что-то не то. Глаза Стефани внезапно потемнели, словно слова Серенака причинили ей боль. Словно в скрипки лопнула струна. «Нет, она не может так искусно притворяться». Он повторил про себя все, что только что произнес вслух. «Вы не были любовницей марваля Вы не пишете картин, у вас нет детей». Поведение Стефани доказывало, что он в чем-то ошибся. Что, по меньшей мере, одно из этих утверждений ложно. По меньшей мере, одно. Какое именно? И связано ли оно с расследованием убийства? У Лоренса снова возникло ощущение, что он увязает в болоте, цепляясь за детали, не имеющие никакого значения. По улице колумбии они медленно дошли до школы, оба молчали. Прощаясь, оба чувствовали непонятное смущение. Стефани... Как положено говорить в таких случаях, я прошу вас никуда не уезжать и оставаться в досягаемости полиции. Он постарался смягчить свои слова улыбкой, и она ответила с почернутой теплотой. «С удовольствием, инспектор. Найти меня нетрудно. Я либо в школе, либо дома». Она указала взглядом на круглое окно в мансарде. «Как видите, мое королевство не слишком велико. а когда чуть не забыла. Через три дня я веду детей на экскурсию в сад Мане». И она скрылась за школьной дверью, напоследок окатив флоренса сиреневым сиреневом дождем своих глаз. Он чувствовал, как этот поток проникает ему в мысли, заставляя видеть окружающее в новом свете. Реальность дробилась и распадалась, словно беспорядочные мазки кисти на холсте. Стефани Депен, какую роль она играет в этой истории? Виновницы или жертвы? Эта женщина лишила его покоя. Единственным разумным выходом было бы отказаться от расследования, вызвать судебного следователя, сварить все на Сельвию или кого угодно еще. Его останавливало только одно интуиция. Она подсказывала ему, что Стефани Дюпен безмолвно вызывает о помощи.